Глава 12 Чем дальше в лес, тем сильнее он умирал. Чем больше противников этих чертовых пауков я вырезал, тем больше их потом становилось. У меня даже начало возникать ощущение, что они плодятся почкованием. Но потом я встретил ее. Именно так: Чертову королеву пауков, которая плодила этих тварей по паре штук в минуту. Но и жрала она, как не в себя. Возле нее было множество белых гвардейцев, с которыми я разбирался без особого труда. В этом мне, кстати, помогала Лита, которая пришла в себя после нашей ночки. Когда она появилась, я даже удивился. Кожа ее была уже человеческого цвета, глаза горели фиолетовым оттенком, только одежда была до сих пор теневой, непроницаемой. Вместе мы вообще не испытывали проблем в экстренном сокращении численности этих восьмилапых тварей и их королевы. От них умирал лес, опять. Ну а я, как честный флорозащитник, заботился о его сохранности. Он же производит кислород, который мы потом будем массово уничтожать в угоду развития цивилизации. Или не будем? Время покажет. Всего охраны этой огромной твари, размеры ее лап были толщиной с молодое дерево, и при этом она не могла оторвать от земли своей тушки, было достаточно много. Только беглым взглядом я успел насчитать 22 белые особи. И еще хренову гору твари поменьше которые, по всей видимости, только-только вылупились. Недовольство у королевы било через край. Мы же уничтожали ее потомство. Подумаешь, я только одним своим телевым ударом уничтожил практически половину всех обороняющихся. Благо, теней тут хватало. А остальную половину мы ты разобрали на кусочки за десяток минут. Вот сама королева заставила нас помучиться. Ее не брали мои клинки вообще. Я просто не мог пробить ее панцирь. Ее чертову хитиновую защиту. Примерно минут двадцать мы искали слабые места у этой твари, постоянно отбиваясь от каждого раз нового потомства. Но в итоге вышло. Добрались до глаз и с их помощью взорвали твари башку. Целых восемь раз. Спасибо способности катаны, которая позволила это сделать. Я начинаю ненавидеть пауков. Уже сидя метров в 100 от места стычки с пауками, я протирал клинок от их внутренностей, так как стоило королеве сдохнуть, как она разорвалась на сотни более мелких прозрачных и полупрозрачных тварей. И это говоришь просто рядовые твари? Ну да. Прислонившись к дереву, стояла рядом со мной Лита. А как же выглядят нерядовые твари планы яда и разложения? С налетом раздражения и негодования в голосе спросил я у нее, даже не поворачивая голову в ее сторону. Представь себе смесь человека и паука. Немного нахмурилась она. В этот момент я все же повернулся в ее сторону. Причем самые разные. У некоторых из спины растет восемь лап. У некоторых туловища от человека, а все, что ниже пояса, относится к паучьему виду. Есть змееподобные, есть похожие на скорпионов. В общем, любая ядовитая тварь, которую ты видел, все они родом из того плана. Но они не особо любят покидать свои ядовитые края. Я про демонов. Чувствую, если бы не охота, то вряд ли бы они вообще попробовали что-то делать против тебя. «Странно, что он смог овладеть кем-то на территории тумана», — поднялся я на ноги. «Или же этот кто-то выходил за пределы тумана, где этот чертов демон этого странника или претендента и подловил, вселившись в него». «Гарантированно второй вариант», — спокойно сказала Лита. «Помнишь, что направление, где тот город мертвый, в котором мы сражались с тобой?» Я кивнул на ее вопрос, ответив тем самым, что помню. «Вот. Скорее всего, там он и искал определенный вид грибов который растет вместе битв а есть еще более редкий который прорастает только там где была пролета одновременно и ваша кровь обитателей этого мира и наша вот там он мог спокойно попасться хреновенько тяжело вздохнул я если попался кто-то там то может попасться еще множество и других нужно будет проверить то место зачистить сто процентов твоего брата там еще полно у меня нет братьев среди низших Фыркнула она и отвернулась от меня. Убрав Клеймор в ножную, я продолжил свой путь. Уже сейчас было сложно ориентироваться в этом лесу. Из-за огромного количества паутины над нашими головами, лес находился словно в бесконечном сумраке. Вечно казалось, что вот-вот кто-то спрыгнет сверху. Приходилось постоянно коситься в ту сторону. Конечно, я не переживал на этот счет. Если на меня упадут, я моментально уйду в тень. Но все же... Еще несколько часов я бродил по этому чертовому лесу в котором пауки реально чувствовали себя хозяевами, уничтожил еще двух королев пауков, благо теперь я знал, как это делать быстро. Но такое их обилие, оно тревожило. Как мы могли не замечать такое огромное количество пауков? У нас же много охотников. Я шел, убивал и постоянно задавался этим вопросом. Кто вообще прошляпил этот момент, когда пауки только появились? И почему задание, выданное стариком, не имеет ограничений по времени? На последний вопрос у меня было несколько догадок. Одна из них, что лейтенант Яда может заразить только определенный клочок территории и не может собрать армию тварей настолько большую, чтобы угрожать городу. Вторая, тоже из значимых, что пауки просто сожрут друг друга, либо перестанут существовать за пределами отравленной территории. Обе теории имели право на жизнь, но это не означало, что с проблемой не надо считаться. Чем меньше угроз вокруг города, тем проще городу развиваться. В какой-то момент я вообще перестал видеть свет от светила. Хотя, по ощущениям, еще даже не вечерело. Это напрягало больше, чем огромные аравы пауков, которых приходилось истреблять. Пару раз, кстати, эти твари все же смогли меня ранить. Несколько раз они даже отравили меня плевками в спину. Ну, не имею я зрения на все 360 градусов. Но шло, в общем-то, без проблем. Когда я решил сделать первый привал, чтобы перекусить, мог себе позволить, находясь под охраной литы то обратил внимание на то, что у меня осталось пять из семи склянок восстановления здоровья и четыре из шести склянок восстановления энергии. Все шло просто хорошо, если учитывать тот факт, что я уже наскреб с этих тварей больше ста тысяч эссенции в сумме. И сколько нам так блуждать? Сидел и жевал я соленое мясо, смотря на литу, которая сама всматривалась куда-то вдаль. А как то как-то уже устал. «Устал он!» — усмехнулась она. «Не переживай. Еще прикончить двух королев?» И примерно в центре всего этого наша цель появится. Так. Мы же три штуки прикончили, так? Ну да, кивнул я. Три штуки, не больше и не меньше. А что такое? Просто я обратила внимание, что все королевы находились примерно на равноудаленном расстоянии, словно они были частью пентаграммы. Облизнула она губы и немного жадно улыбнулась. Они были частью ритуала, который как раз отравлял местную землю. В конечном итоге все равно бы задание стало бы срочным, так как отравленные, мертвые земли дошли бы до города. «То есть ты уверена, что осталось две королевы?» Смотрела я на нее с некоторым предубеждением, даже недоверием. «Да что ты такой...» Бррррр. Даже топнула она. «Слушай, ты общаешься с некогда повелителем целого плана демонов. Думаешь, я бы стала такими выражениями просто так раскидываться?» «Да если тебе так надо это услышать, я уверена в своих словах на все сто. Даже больше тебе скажу, в центре, где будет бой с этим лейтенантом, будет круг, по граням которого должны были проходить линии пентаграммы». «Ну вот и славно», — улыбнулся я, в очередной раз откусывая от куска мяса. «Пиршество мое длилось недолго. Пауки хоть и не были такими активными, все же иногда нападали на нас. В последний раз, когда это произошло, мне самому пришлось вступить в бой» так как Лита не справлялась. Разобравшись с очередной партией тварей, мы снова двинулись в путь. Только на этот раз вела Лита. Как и принимала первый удар на себя. Я даже радовался этому, так как я чувствовал себя в большей безопасности, чем до этого. Хотя я в проклятой ядовитой части леса, где даже с растений начал капать яд. Про какую безопасность можно вообще говорить? Черт, были бы братья тут. Были бы. Грустно вздохнул я, одернув себя, так как они никогда уже не будут. Да, никак не привыкну. Хотя уже достаточно много времени прошло. Четвертая королева оказалась ровно там, где и предполагала Лита. С ней мы разбирались дольше обычного. Ее охрана была усилена не только тварями рядовыми, но еще и продвинутыми. Я впервые увидел арахнидов, или как там их называют. Они сражались достаточно яростно, но убить их оказалось в итоге даже проще, чем пауков. Хотя и уходить от их ударов приходилось на порядок чаще. В итоге четвертая королева заняла у нас почти два часа времени. Точнее, ее охрана. Нам даже пришлось разок отступить, чтобы оттянуть часть защитников подальше. Иначе была угроза того, что нас могли просто задавить толпой. За эту битву у меня ушло еще сразу два заряда склянок восстановления магической энергии. Это напрягало, так как у меня их запас не был бесконечным. Пятое на удивление, оказалось даже проще первой. Она решила, или за нее решили, что проще нас завалить по пути, нежели охранять себя. При этом она пускала твари мелкими группами. А я только радовался. Только пришлось один раз залить в себя зелье так называемой бодрости, ибо силы заканчивались. Чисто физически было сложно уничтожать этих тварей в таком огромном количестве. Но в итоге все королевы умерли. И началось что-то невероятное. Из их тел начала вытягиваться кровь, которая расходилась в две стороны. Как от углов звезды. Я смотрел на это с восторгом, настолько это красиво выглядело. А вот Люта выругалась причем очень сильно как оказалось это была сдерживающая пентаграмма внутри которой и был заключен как раз тот демон кто и как это сделал остается загадкой но стоило мне только снять эту печать как статус задания моментально обновился что мне совершенно не понравилось получено новое задание название хозяин леса описание местные леса осквернены демоном яда который преследует вас и ищет все возможности прикончить вас один из странников попал под проклятие И теперь наводит ужас на мирных жителей города. Это задание — личный вызов для вас. Лейтенант Яда ждет, чтобы вы явились на рандеву с судьбой. Цель задания — найти и уничтожить марионетку лейтенанта Яда, 0 из 1. Уничтожить источник проклятия, 1 из 1. Время для выполнения — 1 час, 29 минут, 43 секунды. Награда — 100 тысяч эссенции душ, 3 очка пассивных навыков. Штраф — Распространение скверной яда по территории леса. Распространение пауков, прислужников плана яда. «Замечательно, твою ж налево!» — сплюнул я. «Вот почему я сначала не подумал на этот счет. Ведь изначально же присутствовала графа штраф. Я тупой дегенерат». «Да нет». — пожала она плечами. «Я тоже предполагала, когда ты мне рассказал про задание, что штраф будет в случае твоей, ну и моей, соответственно, смерти. Так что... Дурачки, мы с тобой оба. Не переживай это так на этот счет. И «Что сейчас будет?» — вздохнул я, перепризывая Литу, так как чувствовал, что ее время подходит к концу, а также доставая клеймор из ножен, так как чувствовал, что сейчас не будет времени даже на то, чтобы просто передохнуть. «А сейчас будет просто огромная волна тварей, так как мы на короткий миг разорвали ткань в границе мироздания», — усмехнулась демоница. «До полноценного легиона такое количество ой как далеко не дотягивает» но вот для передового разведывательного отряда — в самый раз. «Ну, тогда быстро сделаем так», — мыкнул я, вонзая Клеймор в землю. Быстро порывшись в своем подсумке, я достал подряд несколько зелий. Первое зелье на 30 минут повышало мою устойчивость к любым ядам примерно в 10 раз. Не знаю, как оно будет выглядеть в абсолютных величинах, так как нигде не фигурирует, но все равно лучше так, чем никак. Второе зелье — зелье характеристик. Плюс десятка ко всему». Разница была минимальная, но, когда я выпил, лита охнула и начала с улыбкой на лице сгибаться, разгибаться, крутиться и так далее. Последнее зелье — зелье временного восполнения энергии. Раз в минуту будет восстанавливаться три единицы энергии. Маловато, но хоть так. Я хотел влить в себя еще несколько зелий, которые Андрей мне все же подсунул среди обычных, которые я обнаружил только утром, но не успел. Показались первые твари. Я тут же сорвался с места и устремился к ним. Деревья мелькали по обе стороны, Ветер в прямом смысле слова обжигал лицо. Я летел и удивлялся своей скорости. 50-й уровень физических способностей, возможно, даже чуть-чуть больше. Я даже не обращал внимания на формы этих тварей. Они разлетелись на куски. Я летел вперед и просто устраивал пиршество для смерти. Я почему-то чувствовал, что сейчас она упивалась этими мгновениями. Столько душ ей попадут в услужение. Ведь не просто же так рядовые твари так похожи на людей. Значит, что это отвергнутые богами твари, которые решили поклоняться демонам и стать одними из них. Но они никогда не будут на них похожи. Они всегда будут оставаться для них просто обычными баранами на убой, прислугой, которой можно пожертвовать. Конечности разлетались в разные стороны. Туловище отделялись от паучьих телец. Головы покидали свои тела и отправлялись в недолгий свободный полет. Я летел и рубил, временами даже не чувствовал, что касался земли. Возникало ощущение, словно я реально парил над землей. Лето тоже отрывалась по полной. Помимо моих способностей, она применяла еще и свои. Я видел фиолетовые лучи, которые заставляли твари сходить с ума и накидываться друг на друга. Я видел, как они вырывали у себя сердца и взрывали их. Лида творила настоящий ад. И мне это нравилось. Если я в будущем смогу так же, если я смогу подчинять противников своей воле, при этом находясь в тенях, многие мои противники будут уничтожены. Любые. Но она была предводительницей планы демонов. А я лишь на какую-то там несчастную долю демон. Но даже этих сил, которые мне в будущем могут достаться, думаю, хватит по полной. Я мчался вперед. В какой-то момент заметил пересечение двух полос. Я уже был близко. В один момент я подскочил и сам удивился, что подлетел буквально на 5 метров. Быстро осмотрелся, убирая катану в ножны и доставая склянку исполнения энергии. Тварей было просто невероятно много. Они заполняли весь видимый мной лес. Как и тени. Я улыбнулся. Перевернул Клеймор, схватил его обратным хватом, уже падая вниз. А потом его вонзил в противника, активировав свою самую убойную способность. Я даже не знал, сколько клинков сейчас появилось. Их было очень много. Почти на каждого противника приходился один клинок. Иногда, за редким исключением, два. Этого хватало, чтобы всех тут прикончить. Я быстро встал и сделал движение рукой, которое уже делал последнее время на автомате, и даже не обращал на это внимания, и собрал эссенцию. Все же моя теория оказалась верна. Это просто предатели, которые решили стать частью плана демонов. Итого 791 девяносто тысяча, пятьсот семьдесят семь эссенций душ. Две тысячи тварей. С легкой одышкой, но довольная собой вздохнула Лита. Именно столько прорвалось сейчас. Ровно две тысячи. И мы прикончили уже почти всех. Всего за десять минут боя. Много эссенции пришло. В сумме три сотни тысяч, если за весь день считать, нахмурился я. Эти еще слабее, чем пауки. Хотя, по логике, продвинутые твари, как ты сказала. «Просто они не приспособились к этому миру», — пожала она плечами. «Смотри, последний пруд». И она была права. Она сбежала последняя группа монстров, которую мы уничтожили играючи. На этот раз Лита применила теневые клинки, из-за чего ее пришлось заново призывать. Но вся группа тварей сдохла разом. С них, к слову, почему-то вообще не пришло эссенции. «Что-то как-то очень просто», — усмехнулся я, осматриваясь по сторонам. И увидел ее. В голове у меня возник только один вопрос. Какого хрена опять одержимая, а не одержимый?